Глава 12. Петрушка вошел покачиваясь, держась как-то странно небрежно и с какой-то холопской торжественной миной в лице. Видно было, что он что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, но только никак не прежним служителем господина Галяткина. «Ну, вот видишь, мой милый», — начал задыхаясь герой наш, — «который теперь час, милый мой». Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого. «Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Но ну, видишь, мой милый, позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено все. Петрушка молчал. «Ну, теперь, как уж все между нами кончилось», — Скажи ты мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец? — Где был? — Между добрых людей, Знаю, мой друг, знаю, я тобою был постоянно доволен, мой милый, и аттестать тебе дам. Ну, что же ты у них теперь? — Что же, сударь, сами изволите знать, Известно, Добрый человек худому тебя не научит. Знаю, мой милый, знаю, нынче добрые люди редки, мой друг, цени их, мой друг. Ну, как же они? Известно-с, как -с. только я у вас, сударь, больше служить теперь не могу-с, сами изволите знать -с. Знаю, мой милый, знаю, твою ревность и усердие знаю, я видел все это, друг мой, я замечал, я, мой друг, тебя уважаю, я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю. — Что ж, известно-с. Наш брат, конечно, сами изволите знать где лучше. Уж так оно-с. Что мне, известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя-с. — Ну, хорошо, братец, хорошо, я это чувствую. Ну, вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, простимся с тобою. — Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, последней услуги, — сказал господин Галяткин торжественным тоном. Видишь ли, милый мой, всякое бывает. Горе, друг мой, кроется и в позлощенных палатах, и от него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был. Петрушка молчал. Я, кажется, с тобою всегда ласков был, милый мой. Но сколько у нас теперь белья, милый мой? Да все на лицо с рубашек, холстинковых шесть, с, корпеток три пары, четыре манишки с.. Фуфайка фланелевая, из нижнего платья, две штуки с. Сами знаете все с. Я, сударь, ваше ничегос, я, сударь, барское добро, берегус, я с вами, сударь того с, известно с, а греха, какого за мной, никогда, сударь, уже-то сами знаете, сударь. Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то. Видишь ли, вот что, мой друг, Известно, сударь. Уже-то мы знаем-с, я вот когда еще у генерала Столбникова служил так отпускали меня, уезжали сами в Саратов, вот че она там у них. Нет, мой друг, не про то. Я ничего, ты не думай чего, милый друг мой. Известно-с, что уж нашего брата-с, сами изволите знать -с. долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с, были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех: -с. у князя Свинчаткина, -с, у Переборкина, полковника, -с, у Недобарова генерала тоже ходились, в отчину ездили к нашим, -с. известно. -с. Да, мой друг, да. Хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, мой друг, уезжаю. Путь всякому разный лежит, милый мой, и неизвестно на какую дорогу каждый человек попасть может. Но, мой друг, дай же ты мне одеться теперь. — Да, ты, мундир мой, тоже положишь. Брюки другие, простыни, одеяло, подушки. — В узел прикажете все завязать? — Да, мой друг, да, пожалуй, и в узел. Кто знает, что может с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь карету. — Каретус? — Да, мой друг, карету. Просторнее и на известное время. А ты, мой друг, не думай чего-нибудь. А далеко уезжать хотите-с? — Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь, мой милый. — Не что сейчас, изволите, уезжать? — Да, мой друг, да. Обстоятельство вышло такое. Вот оно как, милый мой, вот оно как. — Известно, сударь. Вот у нас в полку с поручиком то же самое было. Там у помещика с увезли с... Увез? Как, милый мой, ты? Дас, увезли с и в другой усадьбе венчались. Все было заранее готово с. Погоня была с. Князь тут только с вступились, покойникс, ну и уладили дело с. Венчались, да. Э -э, ты как же, мой милый, ты-то, каким же образом, милый мой, знаешь? Да уж известно с чтос. Слухом земля, сударь, полнится. «Знаем, сударь, мы все с... Конечно. С кем же греха не бывало? Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холопски сказать. Уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь, есть у вас враг. Суперника вы, сударь, имеете. Сильный суперник. вот Знаю, мой друг, знаю. Сам ты, милый мой, знаешь. Ну так вот я на тебя полагаюсь». Как же нам теперь делать, мой друг? Как ты мне посоветуешь? А вот сударь, если вы так теперь таким примерно сказать манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать? Ну там просто не подушки, перину другую с двуспальную с одеяло хорошее с. Так вот здесь у соседки с внизу с мещанка сударь она лисий солоп есть хороший. Так можно его посмотреть и купить, можно сейчас сходить посмотреть. Оно же вам надобно, сударь, теперь хороший хороший солопс, атласом крытый, с налитьем мехус. Ну хорошо, мой друг, хорошо, я согласен, мой друг. Я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь. Пожалуй, хоть и солоп, милый мой, только поскорей, поскорей. Ради Бога, поскорей. Я и солоп куплю, только, пожалуйста, поскорей. Скоро восемь часов. Скорее, ради Бога, мой друг, поторопись поскорее, мой друг. Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе сбирать и увязывать, и стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз за письмо, но читать его не мог. Схватив в обе руки свою победную голову, он в изумлении прислонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог. Он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, что время проходит, а ни Петрушки, ни Солопа еще не являлось, господин Галяткин решился пойти сам. Растворив двери в сени, он услышал внизу шум, говор, спор и толки. Несколько соседок болтали, кричали, судили, рядили о чем то Уже-то господин Галяткин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки. Потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой, они сюда весь свет созовут», — простонал господин Галяткин, ломая руки в отчаянии и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в свою комнату, он упал, почти не помня себя на диван, лицом в подушку. С минутку пролежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал, стремглав, с лестницы. «Ничего не нужно, ничего, милый мой, я сам, я все сам. Тебя пока мест не нужно, а между тем дело может быть и уладится к лучшему». Пробормотал господин Галяткин Петрушки, встретив его на лестнице. Потом выбежал на двор и вон из дому. Сердце его замирало. Он еще не решался. Как ему быть? Что ему делать? Как ему в настоящем и критическом случае поступить? Ведь вот как поступить, Господи Бог мой? И нужно же было быть всему этому! вскричал он, наконец, в отчаянии, куда глаза глядят на удачу, ковыляя по улице. Нужно же было быть всему этому, ведь вот не будь этого, вот именно этого, так бы все уладилось, разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что уладилось бы, и даже знаю, каким именно образом уладилось бы. Оно бы вот как все сделалось. Я бы тут и того, дескать, и так, и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать ни туда, ни сюда. Дескать, дела так не делаются. Дескать, сударь вы мой, милостивый мой, государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь. Самозванец, сударь вы мой человек, того, бесполезный, и пользу отечеству не приносящий, понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой, государь? Вот бы как оно и того. Да нет, впрочем, что же, оно вовсе ведь не того, совсем не того. Я-то что вру, дурак дураком, я-то самоубийца я этакой. Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того. Вот, однако, развращенный ты человек, вот оно как теперь делается. Ну куда я денусь теперь? Ну что я, например, буду делать теперь над собой? Ну куда я гожусь теперь? Ну куда ты, примером сказать... Годишься теперь, Галяткин ты этакой, недостойный ты этакой. Ну что теперь? Карету брать нужно. Возьми, дескать, допадай да ее карету сюда. Дескать, ножки замочим, если кареты не будет. И вот кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай, сударыня, вы моя. Ай да благонравного поведения девица. Ай да хваленая наша. Отличилась, сударыня, нечего сказать, отличилась». А это все происходит от безнравственности воспитания. А я, как теперь порассмотрел да пороскусил это все, так и вижу, что это не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы с молоду ее того, да и розгой подчас, они ее конфетами, они ее сластями разными пичкают. И сам старикашка нюнит на дне, дескать, ты такая моя, досякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя. А вот она и вышла у них и показала нам теперь свои карты. Дескать, вот у нас игра какова. Чем бы дома держать ее с молоду, они ее в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке фальбала там какой-нибудь. Она там добру всякому учится у эмигрантки-то фальбала. Вот оно и выходит таким-то все образом. Дескать, подите, порадуйтесь. Дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте. Жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами вместе, и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя. Оно, сударыня вы моя, если на то уж пошло, так оно и нельзя. Так оно и законами запрещено, честную и невинную девицу — из родительского дома увозить без согласия родителей. Да, наконец, и зачем? Почему и какая тут надобность? Ну, вышло бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий, а я место мое могу потерять из-за этого. Я, сударыня, вы моя, под суд могу попасть из-за этого. Вот оно что, коль не знали. Это немка работает. Это от нее ведьмы все происходит. Все сыры бары от нее загораются. Потому что оклеветали человека, потому что выдумали на него сплетню, бабью, небылицу в лицах по совету Андрея Филиппыча. От того и происходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? Ему-то тут что? Шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударыня. Никак не могу, ни за что не могу. «А вы меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь извините. Это от вас, сударыня, все происходит. Это не от немки все происходит. Вовсе не от ведьмы, а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма не виновата ни в чем. А вы, сударыня, вы моя, виноваты? Вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите. Тут человек пропадает». Тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать. Какая тут свадьба? И как это кончится все? И как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтоб узнать это все. Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная, была оттепель, валил снег, шел дождь. Ну, точь в точь, как в то незабвенное время, когда в страшный полночный час начались все несчастья господина Голядкина. «Какой тут вояж?» — думал господин Голядкин, смотря на погоду. «Тут всеобщая смерть. Господи бог мой, ну где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, и исследуем. Господи бог мой!» продолжал наш герой, направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. Нет, я вот как сделаю. Отправлюсь, поду к ногам, если можно, униженно буду и спрашивать. Дескать, так и так в ваши руки судьбу предаю в руки начальства. Дескать, ваше превосходительство защитите и облагодетельствуйте человека. Так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок. Не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте. Амбицию, честь, имя и фамилию спасите. И от злодея, развращенного человека спасите. Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек. Он особо, и я тоже сам по себе. Право, сам по себе, ваше превосходительство. Право, сам по себе, дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу. Переменить, благоволите, велите переменить и безбожный самодовольный подмен уничтожить. Не в пример другим ваше превосходительство. Принимаю вас за отца. Начальство, конечно, благодетельное и попечительное начальство, подобное движение должно поощрять. Тут есть даже несколько рыцарского, дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою». И прикословить не буду. Вверяюсь и сам отстраняюсь от дел. Дескать, вот оно как. — Ну что, мой милый, извозчик? — Извозчик. — Карету, брат, на вечер. — А далеко ли ехать, изволитесь? — На вечер, на вечер. Куда б не пришлось, милый мой, куда б не пришлось. — Мне что, за город ехать, изволите? — Да, мой друг, может, и за город. Я еще сам, наверное, не знаю, мой друг. Не могу тебе, наверное, сказать, милый мой. оно видишь ли милый мой, может быть все и уладится к лучшему известно мой друг. Да уж известно сударь конечно, дай бог всякому. Да мой друг, да благодарю тебя милый мой. ну что ж ты возьмешь милый мой сейчас изволите ехать. Да сейчас то есть нет подождешь в одном месте. Так немножко недолго подождешь милый мой. Да если уж на все время беретесь, Так уж меньше шести целковых по погоде нельзя-с. Ну хорошо, мой друг, хорошо. А я тебя поблагодарю, милый мой. Ну так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой. Садитесь. Позвольте, вот я здесь оправлю маленько. Извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете? К Измайловскому мосту, мой друг. Извозчик-кучер взгромоздился на козла, и тронул было пару тощих кляч, которых на силу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг господин Галяткин дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу, и через десять минут новоприобретенный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Голядкин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать и сам взбежал с замирающим сердцем вверх во второй этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства. «Его превосходительство дома изволят быть?» — спросил господин Галяткин, адресуясь таким образом — Котворившему ему человеку. А вам чего, с? спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Галяткина. А я, мой друг того. Галяткин, чиновник, титулярный советник Галяткин, дескать, так и так объяснится. Обождите, нельзя с. Друг мой, я не могу обождать. Мое дело важное, нетерпящее отлагательство дела. Да вы от кого? Вы с бумагами? Нет, я, мой друг, сам по себе. — Доложи, мой друг, дескать, так и так объясниться, а я тебя поблагодарю, милый мой. — Нельзя-с, не велено принимать, у них гости -с. пожалуйте утром в десять часов-с. — Доложите же, милый мой, мне нельзя, невозможно мне ждать. Вы, милый мой, за это ответите. Да — Доступай, доложи, что тебе, сапогов жаль, что ли? — проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова. Сапогов топтать. Не велел принимать, знаешь, ихняя череда по утрам. Доложи, язык, что ли, отвалится. Да я-то доложу, язык не отвалится. Не велел. Сказано, не велел. Войдите в комнату-то. Господин Галяткин вошел в первую комнату. На столе стояли часы. Он взглянул. Половина девятого. Сердце у него заныло в груди, он было уже хотел воротиться. Но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилию господина Голяткина. «Эко ведь горло!» — подумал в неописанной тоске наш герой. «Но сказал бы ты того, дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться. Того благоволить и принять. А теперь вот и дело испорчено, вот и все мое дело на ветер пошло. Впрочем, да ну, ничего». Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал «пожалуйте» и ввёл господина Голядкина в кабинет. Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах. «Ну да это гости!» — мелькнуло у господина Голядкина в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства. Потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец получил способность полного созерцания. «Что-с?» — проговорил знакомый голос над господином Галяткиным. «Титулярный советник Галяткин, ваше превосходительство». «Ну, пришел объясниться». «Как? Что?» «Да уж так, дескать, так и так пришел объясниться, ваше превосходительство-с». «Да вы...» — Да вы кто такой? Г-г-господин Галяткин, ваше превосходительство, титулярный советник. — Ну, так чего же вам нужно? — Дескать, так и так, принимаю его за отца, сам отстраняюсь от дел и от врага защитите. Вот как. — Что такое? — Известно. — Что известно? Господин Галяткин молчал. Подбородок его начинало понемногу подергивать. Ну, я думал... «Рыцарское ваше превосходительство, что здесь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю, дескать, так и так, защитите, слезно слёзно... молю, и что такие две движения должен, но по... по, поощрять». Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами, Грудь его теснила, дух занимался, он не знал, где стоял. Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после. Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем то Одного из гостей господин Галяткин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович. Другого же нет. Впрочем, лицо было как будто... Тоже знакомая. Высокая плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывал по временам на господина Голяткина. Господину Галяткину стало как-то неловко. Он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел — Ещё одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случалось с ним, появился он, известно кто, весьма короткий знакомый и друг господина Галяткина. Господин Галяткин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал. Теперь, видно, понадобилось, и он явился — С бумагами под мышкой подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного поза спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем курящим сигарку. По-видимому, господин Галяткин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтоб и ему тоже позволили вернуть свои полсловечка. «Подлец!» — подумал господин Галяткин, и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал обратился... и сам довольно нерешительно подошел к господину Галяткину. «Ну хорошо, ступайте с Богом. Я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить». Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот в знак согласия кивнул головою. Господин Галяткин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так или этак, объясниться ведь нужно», — подумал он. Так и так, дескать, ваше превосходительство. Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и к крайнему своему изумлению увидел на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. Неужели лопнули? подумал господин Голядкин. Вскоре, однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали. Феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лакированы и сильно блестели. «Это называется блик», — подумал герой наш. «Особенно же сохраняется это название в мастерских художников. В других же местах этот отцвет называется светлым ребром». Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу. Герой наш ступил шаг вперед. Дескать, так и так, ваше превосходительство, — сказал он, — а самозванством в наш век не возьмешь. Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед. Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, — сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха, и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосходительства. Так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю. Последовало всеобщее движение за словами господина Галяткина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами. Его превосходительство дёргал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика, дозываясь «людей». Тут господин Голяткин младший выступил вперед в свою очередь. Ваше превосходительство, сказал он, униженно прошу позволения вашего говорить. В голосе господина Голяткина младшего было что-то крайне решительное. Все в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем. Позвольте спросить вас, начал он снова. предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Галяткину. «Позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? Перед кем вы стоите? В чьем кабинете находитесь?» Господин Галяткин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева, даже слезы в его глазах показались. «Господа Басаврюковы!» проревел во все горло лакей, появившись в дверях кабинета. «Хорошая дворянская фамилия, выходцы из Малороссии», — подумал господин Галяткин, и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налёг ему одной рукой на спину. Потом и другая рука налегла ему на спину. Подлый близнец господина Галяткина юлил впереди, показывая дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. «Точь в точь, как у Алсуфия Иваныча», — подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он увидел подле себя двух лакеев, его превосходительство и одного близнеца. «Шинель, шинель! Шинель, шинель друга моего! Шинель моего лучшего друга!» Защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее для подлой и неблагоприятной насмешки прямо на голову господину Галяткину. Выбиваясь из-под шинели своей, господин Галяткин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, он уже выходил из передней и очутился на освещенной лестнице. Господин Галяткин-младший за ним. «Прощайте, ваше превосходительство!» — закричал он вслед господину Галяткину-старшему. «Подлец!» — проговорил вне себя наш герой. «Ну и подлец! Развратный человек!» «Ну и развратный человек!» — отвечал таким образом достойному господину Галяткину недостойный неприятель его. и по свойственной ему подлости глядел с высоты лестницы прямо и, не смигнув глазом, в глаза господину Галяткину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо. Он был так убит, что совершенно не помнил, кто и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут по фонтанке. — Стало быть, к Измайловскому мосту, — подумал господин Галяткин. Тут господину Галяткину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было. А было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно. «Ну ничего», — заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту.